Глава 13. -я. Изо всех сил я нажал на тормоз. К счастью, скорость была не слишком большой, и бампер замер в полуметре от человека. Женщина, в возрасте, седая, очень худая и высокая, выше меня ростом. Первая реакция у меня была, как у любого водителя, который едва не угодил под уголовку из-за глупости пешехода, высунуться в окно и проорать что-то вроде «Куда ты лезешь?». Но, увидев лицо женщины, стоявшей в свете фар, я остался на месте. Это было не лицо, а какая-то белая восковая маска. Мертвая, безжизненная. И такие же глаза. Черные отверстия, направленные на меня. «Что это такое?» — пробормотал я. Женщина, или кто это был на самом деле, вытянула в мою сторону ладонь останавливающим жестом. Потом, не спеша, пересекла дорогу и исчезла на противоположной стороне улицы. Я выругался, потому что забыл посмотреть на нее при помощи дара. Может, он бы что-то подсказал. Затем поехал дальше. Уже не так быстро, внимательно глядя вперед. Думаю, это был знак. Такой же странный, как тот, который я видел перед предложением поработать на Левшина. Тогда я догадался, что дело будет необычным и выходящим за границы обычного расследования. Этот, скорее всего, предупреждал о чем-то таком же. Что ж, буду на настороже. Буду оглядываться по сторонам и ждать. И все-таки, кто эта женщина? Фантом, возникший из ниоткуда на мистической московской улице? Или живой человек, чье тело использовали неведомые космические вихри для своих странных целей? Наверное, этого я уже не узнаю. Рассказать об эпизоде Нечаеву или «Не надо»? Решил, что пока не стоит. Как-нибудь потом. А вот и особняк Альберта. Ворота распахнуты, и сам хозяин стоит за ними, встречает. «Очень рад видеть», — сказал он, пожимая мне руку. «Когда ехали?» Вопрос застал меня врасплох. «Неужели он что-то знает? Такие вещи спрашиваются после долгого путешествия на поезде, но ну, не сейчас. Очень странно. Но в виду я решил не подавать. Нормально». Я пожал плечами. Чуть не сбил какую-то идиотку, прыгнувшую под колеса. Но таких в городе много. Альберт молча кивнул головой, соглашаясь со мной. «Попробуем сегодня изменить наши опыты», — сообщил он. «Но сначала ужин, и не вздумайте отказываться. Еда будет не слишком экзотическая, — готовила моя ассистентка, Майя. Я специально попросил ее. Вы еще не знакомы? Сейчас все исправим». Майя оказалась невероятно красивой девушкой лет двадцати с небольшим. Темные волосы, темные глаза, этим она немного напоминала Вику. Но необычные ацтекские черты лица не походили не то что на нее, но и даже на любую из женщин Москвы. Зачем она сюда приехала, не знаю. Ни иначе Нечаев выкупил рабыню-жрицу древнего южноамериканского божества с непроизносимым именем, хотя одета она обычно. В темное облегающее платье с симпатичным декольте. Вслух я, разумеется, говорить это не стал. То, что ее и Альберта связывали не только оккультные науки, но и что-то более близкое одна кровать на двоих было очевидно. И это хорошо. Значит, Нечаев не совсем удалился от реальной жизни в свои заоблачные сферы. К фанатикам я отношусь с подозрением. За все время ужина Майя не произнесла ни слова. Я даже подумал, что она глухонемая, но это было не так. В ответ на шутки Альберта она улыбалась, явно понимая, о чем он говорит. Пару раз за время беседы он сказал, обращаясь к ней что-то вроде «А помнишь, ты сказала мне?» «Готовила она отлично». Название блюд не спросил, и что находилось в тарелках не понял. «Какая-то экзотическая рыба, гарниры, гурман я еще тот». В стрельбе и юриспруденции разбираюсь все-таки лучше. А насчет еды у меня одно предпочтение. Чтобы не ползала по тарелке и не смотрела на меня. Когда ешь в доме Альберта, об этом лучше заранее предупредить. После ужина Нечаев хотел показать мне некоторые книги из своей коллекции. Но я попросил отложить это на следующий раз. Мне хотелось побыстрее приехать к Снижане. Мистика это интересно, но... В кои-то веки я почувствовал к девушке нежность. Думать о снижении мне мешала моя. Черт их с Альбертом знает, что у них там за отношения, но бросать на постороннего мужчину такие взгляды, при сидящем рядом пусть не мужа, на любовнике, я даже и не знаю. Временами было неудобно, хотя ничаево не смущало ничего». Такое впечатление, что я внезапно оказался в богемной парижской художественной студии, и одна из натурщиц немного задержалась. Хотя, возможно, что-то такое тут и есть. «О времена! он равы, говорил кто-то много веков назад. «Сюда бы его сейчас! Интересно послушать его оценку нынешней ситуации». На Нечаева Майя тоже смотрела, но как-то не так. Неужели я симпатичнее? Или он уже просто поднадоел?» После ужина Альберт провел меня в третью секретную комнату в своем доме. Ту самую, с пентаграммой и железной клеткой. Без электричества, с расставленными вдоль стен свечами. Когда мы зашли, Майя принялась их зажигать. «Электричество тут запрещено», – произнес я. «Помню, помню». «Не совсем так», – ответил Нечаев. «Только для освещения. А для попытки проделать портал в иные измерения, оно нам очень даже пригодится». Клетка на самом деле не только клетка, но и пространство, в которое при помощи токов определенной чистоты мы попытаемся пригласить неземных существ. Я проводил эксперименты и ранее, но разглядеть эфирные сущности у меня получалось едва-едва. Очень печально. Поэтому вся надежда на ваш редкостный дар. Надеюсь, никто из них не выберется наружу. Пошутил я, но шутка получилась неудачной, потому что Нечаев ответил совершенно серьезно. «Я тоже на это надеюсь». Я остался в подземной комнате. Мая и Альберт поднялись в дом, закрыв снаружи железную дверь. Очевидно, чтобы если какая-то варь выползла из клетки, по крайней мере осталась в подвале, а не передушила пол Москвы или что они там могут, я не знаю. Майя, уходя, бросила на меня томно-тревожный взгляд, заставивший в очередной раз мысленно почесать в затылке. «Нет, надо спросить у Нечаева, что у них тут и как». Иначе умру от любопытства. А умирать от любопытства после того, как ты выжил в лапах свихнувшегося гомункула и под пистолетом киллера, немного глупо. Ладно, в ближайшие полчаса это не актуально. Готовься, Павел, к встрече с тем, с чем еще не встречался. Я сел на стул и закинул ногу на ногу, сделав невозмутимо заинтересованный вид. «Начинаем?» – спросил Нечаев голосом оставшегося на Земле руководителя космическими полетами. «Да?» Скромно ответил я, использовав дар. Железная клетка слегка заискрилась и в комнате потянула озоном. Пламя свечей вздрогнуло и чуть наклонилось вперед, клетки, клетке. Будто там образовалась черная дыра, жадно втягивающая в себя огонь. Пентаграмма на полу тоже будто ожила и стала ярче, покраснела кровавым светом. Длилось все это недолго и затихло буквально через 30 секунд. По клетке стали пробегать маленькие редкие искры, но в остальном комната вернулась в свое прежнее состояние, и вдруг в клетке что-то появилось. Я увидел его при помощи дара, оно немного походило на серый нечеткий призрак человека. Но отличалась от тех же кладбищенских фантомов казалось чем-то материальным, имеющим свою собственную ауру, немного напоминающую ауру людей, но гораздо темнее ауры самого отъявленного головореза. «Видишь что-нибудь?» — раздался голос из микрофона. Нечаев от волнения, перешел на «ты». «Да, призрак, серый, нечеткий, похожий на человека с жуткой темной аурой. Стоит, смотрит на меня». «Я понял». «Ответил Нечаев. Минуту-другую мы с призраком молчаливо рассматривали друг друга. Потом он просунул ко мне сквозь прутья решетки свои руки. Но я был слишком далеко. «Кто ты?» — спросил я. «И почему хочешь до меня добраться?» Призрак не отвечал. Он прильнул к железным прутьям. Его руки шевелились, тянулись ко мне. Я рассказал это Нечаеву. Он успокоил меня, сообщив, что через клетку существо не проберется». Затем и вовсе отправил его назад, снова пустив ток. Прутья опять заискрили, свечи заколыхались, и призрак растаял в сгустившейся внутри клетки мгле. Все, исчез, сказал я, убежал. А что это было? Не знаю, раздался голос Нечаева. Скорее всего, оно из низших существ темного мира. А оно хотело до меня добраться, или мне это только показалось? «По всей видимости, да. Чем-то питаться ему надо. Вот оно и решило, что ты подходишь». «А чем мне с ним, если что, бороться? У меня есть револьвер, но он явно не для таких случаев». «В одной моей книге есть чертежи электрических пуль для борьбы с неведомым», — ответил Альберт. «Но я их пока не сделал». «А попробуй, пожалуйста. Как можно убедительней», — попросил я. «Мне так будет легче приступить к экспериментам. Даже не знаю почему». «Хорошо. Попробую». «Пятисотый калибр, пожалуйста. Пуля должна быть большой, чтобы этим людоедам из эфирных пространств наверняка хватило». «Понял. Пятисотый калибр. Записываю в блокнот». «И побольше патронов, побольше». «Как прикажешь. А теперь еще один опыт, хорошо?» Прозвучал голос из микрофона. «Давай». Я смело махнул рукой. И пожалел об этом. Явившаяся после отсверкавшего портального электричества тварь оказалась похуже первой, а если та тянула ко мне руки с видом грустного интеллигентного маньяка, понимающего, что он не доберется, но если не попробует, то окончательно впадет в депрессию, то здесь висевшая в воздухе круглая кроваво-красная тварь вцепилась зубами в прутья решетки и начала попросту их грызть. Именно так грызть, кусать зубами, только что слюна на пол не текла. Существо формой напоминало огромный мяч. Глаз я не заметил, но зубы... У крокодила поменьше будут. И какое-то оно совсем не призрачное. Не из туманной дымки. Грызет прутья, аж скрежет стоит. «Получилось?» — спросил Альберт. «Слышу какие-то звуки, но в камеру не вижу ни черта». «Напрасно!» — пробурчал я. Потому что именно он, похоже, и явился. «Получилось!» — не то слово «получилось!» «Я очень рад. Если получится его назад отправить, буду рад вдвойне». Затем я подробно описал Нечаеву происходящее. Он нескрываемо обрадовался. Судя по звуку, он даже потер ладошки одна об другую. Своей радостью он меня даже разозлил. Я понимаю, наука наукой, но меня реально хочется жрать непонятная тварь. В качестве мести я, отбросив неловкость, стал эротически фантазировать о его ассистентке. Она же, наверное, и Камасутру какую-нибудь знает». «Очень любопытно». «А попробуй в существо чем-нибудь кинуть», — предложил Нечаев. «Надо узнать, насколько оно материально». «Как оно может быть нематериально, если грызет решетку, как пациент Кащенко, которому не дали посмотреть новогоднее обращение императора?» — изумился я. «Ну, попробуй, пожалуйста. Если что, наука тебя не забудет. Интересно, отлетит предмет или пройдет сквозь? Я в камеру не вижу ровным счетом ничего». Я представил, как переворачиваю лежащую на кровати маю со спины на живот со словами «давай попробуем еще вот так». Достал из кошелька монетку и бросил ее в существо. Монетка исчезла в его пасти, будто ее и не было. Восприняв мой поступок как оскорбление, существо принялось грызть решетку с удвоенной страстью. «Ну что там?» — сгорая от любопытства, спросил Нечаев. «Пролетела сквозь или отскочила?» «Ни то, ни другое». Мрачно заметил я. «Оно сожрало деньги, как неисправный кофейный автомат». «Потрясающе!» — завопил Нечаев. «Кидай еще!» Я понял, что Майе сейчас придется воплощать в жизнь мои самые смелые эротические фантазии. Ну а что делать? Все ради науки. В общем, научные эксперименты мне обошлись в пару рублей мелкими монетами. Их большая часть исчезла в необъятной пасти монстра, но некоторые, угодив в лоб, отскочили обратно, к неописуемой радости господина-оккультиста. Что в эти минуты делала Майя, мне даже стыдно говорить. В реальности я себе такого не позволяю. «Давай, наверное, заканчивать», — попросил я. «У меня от этой зубной феи уже голова болит». «Да, пожалуй, на сегодня хватит», — не стал спорить Нечаев. И так получилось лучше, чем я думал. А вообще странно». «Ко мне такие интересные создания не приходили. Приняли, что ли, тебя за своего?» Клетка заискрилась, поднялся сквозняк, и скоро я убедился, что нахожусь в комнате один. «Ушло», — сказал Альберт. «Получилось отправить его назад. Выходи, дверь открыта». «Сейчас», — ответил я и шепотом добавил. «Только сниму с моей меховые наручники». «Страшновато, признаюсь», — сказал я, когда мы вернулись в столовую и начали пить кофе. Когда враг привычный намного легче. А это что-то совсем непонятное. Хотя ясно, что тупое и безмозглое, как почуявшая кровь акула. Согласен с вами. Нечаев после окончания опытов снова забавно перешел на «вы». Во втором случае я бы даже сказал не акула, а огромная амеба. Что-то простейшее. Почитаю в книгах, наблюдал ли кто-то подобное. А могут прийти более разумные существа? Не знаю. Альберт поежился, как от холода. С одной стороны, хотелось бы их увидеть, а с другой, кто знает, что у них на уме? Эти двое были настроены явно недружелюбно. «Да», — кивнул я. «Особенно второе. Если с призраком еще возможны какие-то сомнения, то с этой зубастой головой...» «Это все магия ночи?» Нечаев скривился, будто укусил лимон. «Магия ночи... Под это название сейчас суют все, что не попадя». «Отличается что-то от примитивной работы с энергией, значит, это темная магия, а в ней может быть тысячи разновидностей, и всех мешать в одно будет неправильно». «Очень любопытно», — сказал я. «А теперь, с вашего позволения, я отправляюсь домой. Меня ждут». «Девушка?» — улыбнулся Нечаев. «Ну да, пожал плечами я. Тогда желаю успехов». Еще шире заулыбался Нечаев. «У вас сегодня все получится». «Очень на это надеюсь», — хмыкнул я. «А можно вопрос? Если он покажется вам бестактным, то извиняюсь, и отвечать на него не надо. Майя, она кто?» «Такая молчаливая». «А как вы думаете?» — хитро осведомился Альберт. «Даже не знаю, что и думать. Очень красивая и очень странная. И почему она не сказала ни слова? Наверное, она жрица какого-нибудь языческого культа». «Специалист в темной магии, или как ее правильно называть? Вы спасли ее от рук фанатиков другого странного ацтекского бога и привезли в Москву?» «Почти угадали», — кивнул Нечаев. «В магии ночи она действительно разбирается, а в остальном...» «Дедукция такая штука, что иногда подводит». «Майя, жена влиятельного чиновника из посольства Колумбии. Случайно познакомился с ней, и она вызвалась мне помогать». «Ей скучно. С мужем у нее, как это сейчас называют, свободные отношения. И со мной тоже». «Когда мы начинали, это было условием с ее стороны. И да, она бегло говорит на двадцати с лишним языках. Вдруг вам нужно будет подготовить наиважнейший документ, она легко исправит все ошибки». Он развел руками и засмеялся. «Так что вот так. Вы ей понравились, так что действуйте по обстоятельствам. Я женат на науке, и ни одна женщина в мире не нарушит этот священный брак». «Ничего себе, покачал головой я. «Интересная она». «Очень интересная», – согласился Нечаев. «Когда мы продолжим эксперименты дальше?» «Я смогу выкрыть время в любой день, надо лишь заранее договориться. И желательно обзавестись электрическими патронами. Железо в клетке толстое, но все-таки...» «Займусь этим уже завтра», – пообещал Нечаев. Он проводил меня до автомобиля. Мы пожали руки, договорились созвониться. И я выехал на дорогу. Перестраиваясь в другой ряд, засмеялся. Мысленная месть Нечаеву не удалось совершенно. Девушка оказалась вонким, и с Альбертом ее объединяла лишь любовь к оккультизму. Ладно, призвился и хватит. Я повернул голову, высматривая цветочный ларек, чтобы купить снижание розы.